Живу. Она почти ничего не стала себе рассказывать. В ту пору объяснять подобные вещи было нелегко. Она ни словом не заикнулась о Нину, впрочем, как и Бруну. Зато она поинтересовалась, окончил ли он университет, и Бруно признался, что бросил учебу. Ты женат? Шутишь. Ну, хоть помолвен? То да, то нет. И чем занимаешься? Ничем. На меня другие работают.